Глава т р е Регина. На заре, когда стрелки часов еще не приблизились к половине седьмого утра, меня разбудил телефонный звонок. Кое-как разлепила глаза, оторвала голову от подушки и нашарила рукой на тумбочке, з в у ч а щ и й мелодично, но при этом ужасно громко, аппарат. «Алло!» — п р о х р и п е л а я не своим голосом. «Регина Борисовна!» «Доброе утро!» — поприветствовал меня раздражающий бодрый мужской голос. «Мы получили ваше резюме и приглашаем на собеседование, которое состоится сегодня в 9 е в часов утра. А адрес подскочила на кровати, окончательно просыпаясь и, тряхнув головой, проговорила. «Погодите, пожалуйста, назовите еще раз адрес, а то я не запомнилась про Соня». Если к о м п а н и и правда столь щедра и на самом деле р е а л ь н то то я готова хоть через 10 минут прибежать к ним. Мне продиктовали еще раз адрес, я быстро записала его в блокнот и обвела ручкой номер офиса, слушая при этом дифирамбы в свою честь. На нас произвели впечатление ваши профессиональные и личностные качества. А тот факт, что вы окончили курсы психологии и вовсе нас несказанно обрадовало, так что с нетерпением ждем встречи с вами. «Я тоже», — ответила о з а д а ч е н а Собеседник отключился, и я тут же посмотрела на номер, с которого мне звонили. Хотела записать себе ВКонтакты, но обнаружила, что номер-то и не высветился. Неизвестный номер. Вот что у меня отобразилось на экране. Почесала макушку и вздохнула. Как же мне хотелось, чтобы эта встреча не оказалась обыкновенным лохотроном. Перевела взгляд на часы и снова протяжно вздохнула. Если лягу еще хоть на часок вздремнуть, то только изверчусь вся, но не усну. Сделать мне это не позволят мои личные активные мысли, поэтому надела халат и пошла на кухню варить себе кофе и печь банановые панкейки. Ровно в девять я пришла на собеседование. Остановилась напротив стола, потому что ни стула, ни кресла, Даже с захудалой табуретки мне не было предложено, а сидящие за длинным офисным столом люди хранили молчание. С меня не сводили взгляда пять пар внимательных глаз. Кто-то смотрел на меня с подозрением, кто-то оценивающий. Еще один смотрел на мое резюме и переводил с него взгляд на меня, словно пытался убедиться, что между бумажкой и мной есть хоть какое-то сходство. Я ждала, когда кто-то из них заговорит. Но мужчины молчали и только переглядывались между собой в перерывах между прожиганиями меня взглядами. Ощущение было, будто они общаются мысленно. Ха, смешно. «Так что, вы зададите мне вопросы, или я могу задать уже свои?» — подала я голос. «Одну минуточку», — улыбнулся один из мужчин. «Мы сейчас обсудим детали». «Обсудим? Они же молча сидят». Переступила с ноги на ногу и нахмурилась. Посмотрела себе за спину на закрытую дверь. Появилась у меня мысль уйти из этого странного места. Но любопытство все же взяло вверх, и я решила дождаться результата этого самого необычного собеседования. Пока мужчины молча обсуждали, я внимательно разглядывала их самих. И в их внешнем облике было много... Любопытного. Каждый был одет в идеально сшитый темно-синий костюм, и на пиджаке каждого была вышита золотая эмблема, будто некий герб. С-образная фигура, похожая на дракона. Хм. К слову, название компании я не увидела. Кабинет располагался в офисном здании, и кроме таблички с номером этого самого кабинета не было больше ничего. По суровым, Покрытым морщинами лицам было видно, что эти мужчины видели в своей жизни многое, как хорошее, так и плохое. А таких обычно говорят «прожженные жизнью». А еще у всех были удивительно яркие глаза, наверное, линзы. Перевела взгляд на само помещение. Я находилась в небольшом, без всяких излишеств, обставленном кабинете. Все чисто по-мужски, но, скажу честно, очень дорого. Пол застелен ковролином с высоким ворсом, что было для меня абсолютно непонятно. Мягкое, совершенно не офисное помещение, окна задернуты плотными шторами, хотя в офисах обычно вешают жалюзи. Длинный, стильный и новенький стол, за которым сидели эти пятеро в одинаковых одеждах. И на этом столе одиноко лежало мое резюме. «Ах, да!» Периодически оно кочевало из рук в руки сидящих передо мной мужчин. И вот, наконец, человек, сидящий во главе полированного стола, судя по всему, самый старший из них, встал, выпрямился и почему-то сурово посмотрел на меня. «Мое имя Нолан Лонг Дсант», — представился вдруг он. «Француз, что ли?» «Мы пришли практически...» единогласному решению, что вы нам идеально подходите. Правда, кое-кто из нас желает задать вам парочку вопросов. Вы позволите? Очень странная компания. Как они пришли к какому-то решению, если все это время молчали и играли в гляделки? Может, у них в ушах микрофоны и обсуждения ведут другие люди? Одни догадки и вопросы. «Да, конечно, задавайте», — ответила я. Со с т о л а поднялся другой мужчина и заговорил. «Мое имя Эдмун», — представился он величественно только одним именем, и тут же перешел к делу. «В вашем резюме сказано, что вы стрессоустойчивы, коммуникабельны, ответственны, пунктуальны и не имеете вредных привычек». «Так и есть», — кивнула я, не понимая, «к чему ведет этот Эдмун, надеюсь, не Дантес». «Моя психика очень гибкая, я умею быстро ориентироваться в любой ситуации и принимать адекватные решения. В компании, в которой работала, я могла умело разрулить даже самый безнадежный конфликт. Причем такие конфликты возникали не среди моих клиентов. Это другие специалисты не справлялись и тогда подключали меня. Вот так. И в чем же ваш вопрос, Эдмун? Раз ваша психика... «Настолько гибкая, как вы утверждаете, что вы скажете на то, что мы предлагаем вам работу не в этом мире, а в другом, магическом, и не у человека, а у дракона. Он настоящий гений и изобретатель». Захлопала глазами в недоумении и переспросила. «Что вы сказали?» «Мне вдруг послышалось, будто вы сказали, что работа в другом мире». «Магическом и у дракона!» — нервно хихикнула. «Иной раз чего только не послышится!» «Нет, вы все верно расслышали. Нам нужен человек, не обладающий магическими способностями. И да, работать нужно будет с драконом». «С драконом!» — кивнула я, обвела взглядом пятерых серьезных мужчин, по которым явно плачет белая палата. А может, они и вовсе оттуда всей компашкой сбежали. И сказала. Ну что ж, мне все ясно. Драконы так драконы. Я попятилась к двери и добавила. Но ну, знаете, я как-то не очень представляю себе такое сотрудничество. Не хочу, чтобы меня спалил дракон или <съел>, съел на завтрак. Ох, что вы, голубушка. Рассмеялся тот, который дсант. Мы не едим людей. И огненным даром обладают немногие из нас. «Чего? Он что, считает себя драконом?» Нервно сглотнула и произнесла. «Ну ладно, пошутили и хватит. Думаю, мы не подходим друг другу. Прощайте». Дернула за дверную ручку, но она не поддалась. Дверь осталась запертой. «Не поняла?» «Уважаемая Регина, не спешите, пожалуйста. Мы просмотрели не один десяток кандидатов, которые смогли увидеть наше объявление». но никто из них, кроме вас, не обладает всеми нужными качествами. Мы очень хотим, чтобы вы выслушали нас и приняли наше предложение. «Я не желаю ничего слушать. Выпустите меня», — настаивала на своем. «Мне этот цирк совсем перестал нравиться». «Она нам не верит», — проговорил третий мужчина, молчавший до этого момента. Он посмотрел прямо мне в глаза и спросил. «Я прав, Регина Борисовна?» «Вы же нам не верите?» «Да, я не верю», — сказала твердо, но в моем голосе нотки волнения все равно проскользнули. «Мы можем ваши сомнения развеять?» — улыбнулся Цант. «Готовы?» «К чему я должна быть готова?» — напряглась я. Снова подергала дверную ручку, но дверь так и осталась закрытой. «Черт, кажется, я попала в лапы п с и х о ф а н а т и к о в верящих в то, что они драконы. «Боже, ну за что мне такое наказание? То неприятности на голову свалились в виде разрыва с... Да черт ты уже с ним! Увольнение с работы, выселение из квартиры, еще и это!» «Мы сейчас кое-что вам покажем, и я думаю, после этого мы сможем с вами поговорить уже по-другому». Еще шире улыбнулся мужчина. Не успела я даже осмыслить его слова, как вдруг порыв ледяного ветра рванул мои волосы, что на них тут же заблестели снежинки иния. Я раскрыла рот от удивления и пораженно уставилась на веселого Дсанта, который менялся на моих глазах. Лицо мужчины очертилось белоснежно-ледяными гранями, а яркие глаза засияли еще сильнее, и обычный круглый зрачок вытянулся в узкую линию, как у ящерицы. Кожа превратилась в... в толстую, бело-голубую, льденистую шкуру. Ткань костюма треснула и разошлась по швам. Он увеличился в размерах. Руки обернулись лапами, мощными, когтистыми, жуткими. Эти лапы легли на поверхность стола, и он тут же осыпался щепками, треснув ровно посередине. Я... «Едва сдерживаю промежуточное превращение, еще не зверь, но уже и не в человеческом облике», — прорычало существо, бывшее мужчиной. «Теперь веришь нам, человеческая девушка Регина?» И, -и, -и был мой ответ. «Кажется, я сошла с ума».